Глава вторая. Знаменитое утро началось с кошмара. На меня надели девчоночью белую рубашку с кружевным воротником и манжетами, чёрный бархатный камзол с сороצкими лентами на рукавах, узкие зелёные штаны, короткий чёрный плащ с зелёной подкладкой. В жизни такого позора не носила. Этот кукольный наряд привёз из столицы Сэр Лорган, чтобы принц принарядить. А я ему ещё на шею вешалась. Чтобы я всё-таки напялила на себя кукольные тряпки, матушка пошла на хитрость, подарив настоящий кинжал, такой же, как был у Дига, предмет моей зависти, небольшой с удивительным лезвием, белоснежным, полупрозрачным, как льдинка. Его лезвие начинало резать ещё до того, как соприкоснуться с предметом. В Белогорье было много чудесных вещей, привычных для меня, как небо над головой. Их удивительность я осознала много позже, когда я росла среди них и ничему не удивлялась. Дегера, с которым мы почти помирились за месяц, заржал, увидев меня в кружавчиках. За жевод держался. Мы с ним тут же подрались. Я была в такой ярости, что плевать на голову он меня выши или на все три, будь у него хоть сам владыка тёмной страны наставником. Нос я мальчишке всё-таки расковали и была страшно горда. Да ещё вот радость Откружив, ничего не осталось. Пришлось оторванью обрезать, а оторванный рукав и порванный плащ срочно штопать. Даже матушка помогала Сильвии, чтобы не опоздать к назначенному часу. Мой Фингал и содранные костяшки пальцев она излечила уже в дороге, посадив меня к себе в седло. Надо бы оставить вам это украшение в назидание вашего высочества, ворчала матушка, накладывая чары. Но ваш отец может подумать, что его сына здесь постоянно избивают. Я покосилась наехавшего рядом учителя Рагора и расхохоталась. Учитесь переносить боль, ученик, иначе какая-нибудь царапина в бою может стоить вам головы. Роберт сильный прибыл с сотней гвардейцев. Выглядели они эффектно: сверкающие доспехи, разноцветные плюмажи на шлемах, развевающиеся плащи, шёлк и пурпур штандартов. Нас с матушкой сопровождал рагор с полосотней снежных дьяволов на белых мохнатых лошадках и более привычная охрана молчаливые и неулыбчивые слуги замка в чёрных латах. Ширинги остановились по разные стороны каменного моста, возведённого через неширокую, но глубокую граничную речушку. С той стороны вперёд выдвинулся огромный конь с могучим всадником в седле. Королева не двинулась. Я поняла, что ей запрещено даже ступать на граничный мост. Всадник снял шлем, явив огненно-рыжие волосы, стальные глаза на широком красном, но породистом лице, лоснившемся от пота. Лето всё-таки солнце припекало, металл нагрелся. Им с матушкой было тогда по 33, но королева выглядела молода, а он мне показался стариком почти как сер лорган. Вижу меллиди, вы совсем не изменились, зычно крикнула рыжеволосая. С кем вы собрались воевать? Неужели со своим королём? Всего лишь охраняю жизни и здоровье вашего сына, сир. Королева склонила голову. Принц Лаэрин, приветствуйте вашего короля и отца. Я оцепенела от изумления. Вот этот уродливый человек мой отец? Нет, нет, не может такого быть. Что ты, я не вижу моего сына среди этих дьявольских порождений, осклабился король, подъезжая ближе. Где же он? Я была единственным ребёнком в нашем отряде. Король не мог меня не заметить. Он смотрел мне прямо в глаза. Я не моргая уставилась ему в переносицу. Если уж Рагаров выдерживаю, то и этот рыжий буйвол мне нипочём. Где мой сын Милетий? повторил король уже с угрозой, сморгнув, но не отведя остальных глаз. Щека у него задёргалась. Неужели вот этого худосочного зеленоглазого дьяволёнка вы пытаетесь выдать за моего сына? Кто в это поверит? Рожа у него даже отдалённо не моя. Мне стало смешно. Какое счастье, что рожа и не вышла, подумалось. Он не признает меня, и не надо будет притворяться никогда, и никаких рагэров больше не будет. Поклонитесь, Жейларин, прошептала матушка. Не позорьте меня. Я поклонилась, жалко, что ли? Но ликование не могла сдержать. Оно рвалось из меня, распирало. Недолго. Сердце ухнуло в пятки, когда король сказал: "Вы дурно его воспитывали, миледи. Отныне я сам займусь его воспитанием". Не раньше, чем вы признаете Лейрина как своего сына и наследника, отмените мое изгнание и вернёте мне моих дочерей, ответила матушка. Я сообщу о своём решении завтра. Он усмехнулся, оценив мою презгливую гримасу, и развернул коня. Королева Хелена расположилась лагерем по одну сторону реки, король Роберт по другую. Так и заночевали. С той стороны горели костры, слышалась грубая ругань, дикий хохот, невнятные вопли. На нашей царили тишина и безмолвие. На же лошади не фыркали, тихо щипали траву и изредка шевелили хвостами отгоняя насекомых. Для нас с матушкой раскинули палатку, принесли войлочные постели и одеяла. Ночи в предгорье были прохладные. Но мы с ней сидели на нашем крутом берегу, полускрытые кустами, и смотрели на веселье королевского лагеря. При дворе будет много грубых и неприятных вещей, ваше высочество, вы должны быть к этому готовы, говорила матушка. Наши горы чисты и строги, у равнинных людей всё по-другому. Я не хочу туда, ваше величество, прошептала я в отчаянье. Пощадите меня, я там умру. "Вы ли это говорите, Ларин?" повернула она бледное лицо. "Он мне не отец. Не смейте даже думать так." "Ну я же вижу, матушка. Этот человек не может быть мне отцом." "Что вы можете видеть и понимать? Вам всего 10 с половиной лет, вы ещё ребёнок. Пусть черезчур развитый для своих лет, но ребёнок. У меня тоже есть сердце. Этот рыжий урод чужой мне. Замолчите." Больше никогда не говорите такого даже себе. Вы его ребёнок. Она не смотрела на меня, она оглала мне, я чувствовала. Лэрин, вы обязаны стать королём. Зачем? В Белогорье он никогда нас не достанет. Вы сами мне говорили. Только это защитит вашу жизнь и мою. Мы не можем здесь долго находиться. Я не могу. 10 лет я Она судорожно вздохнула и не договорила. Это слишком много, Лаирин. Меня хватит ещё на год не больше, а без меня белые горы станут для вас смертельно опасными. Вы должны быть в безопасности к тому времени. Вы больны? Перепугалась я. Бабушка вас всё-таки заразила? Она тихо рассмеялась и обняла меня. Дитя, совсем ещё дитя. Как же я люблю вас, Лаирин. больше всех на свете. Если король не признает вас, мы уйдем дальше на север, за белые горы. Там ужасно холодно, страшно, но никто нас не достанет. И вы скажете, кто мой настоящий отец? Ваш отец король Роберт, сильный ваш высочество. Идёмте, вам пора спать. На утро королева с сыном пригласили на тот берег. Матушка торжествующе улыбнулась. Мне трудно понять, каким будет решение короля, если апальные хиллини позволили ступить хотя бы шаг из-за границ Белогорья. В королевском лагере было немноголюдно. Похоже, большая часть свиты отсыпалась после бурной ночи в двух больших палатках. Нас сопроводили к шатру со штандартом короля. Сначала по приказу Роберта вошла матушка, оставив меня в окружении нашей охраны. Десятка снежных дьяволов и столько же замковых слуг. Тканьша отра совершенно не препятствовала зычному голосу короля. Стой у порога, милледи, ещё шаг и ты умрёшь. Неужели доблестный Роберт сильный боится слабой женщины? Ведьма не женщина. Теперь слушай, Хеллина. Мне проще признать твоего ублюдка, чем заводить конетель с разводом, новой женитьбой и получить в результате какого-нибудь другого ублюдка. За вами баба меня уследишь. Твой выродок какого Лэрин будет объявлен моим наследником, но обостальном можешь забыть. Сиди в своём ведьмином логове, облажай каких хочешь дьяволов, но во дворец и к дочерям я тебя не подпущу и на 100 верст. Мальчишку я заберу сейчас. Душевным человеком был король Роберт сильный. Хотя рядом с шатром находилось всего двое из его охраны, громогласный голос монарха слышали многие. А мы стояли всего в шагах в пяти. Это слышала Рагар, это слышали наши слуги. Кровь отхлынула у меня от лица, руки заледенели. В эти минуты я познала, что такое настоящая ненависть ледяной огонь, полящий лёд. Чудовищное желание чужой смерти и полное веселье. Иссушающая жажда и полная невозможность убить сей миг. Никто никогда не смеет безнаказанно унижать мою матушку. Гордо подняв голову, я уставилась на развивающийся штандарт короля с золотым львом на алом поле. Я ощущала колючие взгляды рыцарей, откровенно рассматривающих нас. Слышала смешки и гнусные реплики. Свита была под стать благороднейшему королю Роберту Сильному. Мерз IEEE рожь я в жизни не видела, да ещё в таком количестве. Нет, сир, отвечал спокойный, но продирающий да зноба голос матушки. Вы не заберёте его на таких условиях. Вы слушайте мои, Ты ещё смеешь смею, ваше величество, пока ещё я ваша супруга и мать ваших детей. До совершеннолетия Лаирин 8 месяцев будет находиться в Белогорье, остальное время при вашем дворе. 2 месяца займёт только дорога, оставшихся дней будет более чем достаточно. И вы позволите мне быть рядом с детьми в эти дни? Никогда, зарычал король. Я отправлю тебя на костёр, ведьма, там твоё место. Ни единый волос не упадёт с моей головы, иначе его придут поднимать белые горы. Но раз переговоры у нас зашли в тупик, сир, я ухожу вместе с сыном и больше никогда вас не побеспокою. Процедуру развода вы можете совершить без моего присутствия. Позвольте откланяться, ваше величество. Катись со своим ублюдком. Ноги твоей не будет на моих землях, Хелина. Доберусь и до твоего проклятого логова. Матушка стремительно вышла, бледная с горящими глазами, кивнула Рагару. "Уезжаем". Коня. Поседлам. Тут же вывалился из шатра взбешённый Роберт. Его налитые кровью глаза остановились на моих, заледеневших ненавистью, и он словно споткнулся, шумно вдохнув, и рявкнул: Как надо приветствовать своего короля дикарей. Коней нам подвели одновременно, но я замешкалась, и пока заставляла себя склонить перед этим чудовищем голову, Роберт сильный взлетел в седло, вонзил в жеребца шпоры и рванул с места. Его конь летел почти на меня, отсекая Рагора и охрану. Король, склонившись набок, вытянул огромную руку. Рывок, и земля ушла из-под моих ног. Я оказалась в седле перед этим рыжим буйволом, несущимся с бешеной скоростью, сжатая как тисками его хваткой, не вывернуться, я извивалась, пыталась кусаться, про щека камень перегрызть. Лэриин! Отчаянный крик матушки Таил позади слишком быстро. С боков возникли два белых смерча. Нас нагнали снежные дьяволы, но их тут же отвлекли вырвавшиеся из укрытия всадники. Зазвенела сталь. Ощущение было подготовлено, пронзило меня понимание: вот почему в лагере короля сегодня так мало людей. И тут я увидела, что на встречу с холма спускается целая армия осадников с королевскими знамёнами, сотни людей. Это конец. Извернувшись, я вытащила из ножен мой новый кинжал и со всей ярости вонзила его в шею коня, куда смогла достать, чуть пониже холки. Тонкое белоснежное лезвие до упора вошло между позвонков. Жеребец споткнулся и начал валиться. Короля выбросило из седла. Державшая меня рука ослабила хватку, а падать меня рагар научил. Даже если сдохну, всё лучше. И тут меня подхватила сумасшедшая сила, рванула вверх, не дав упасть. В шею врезалась завязка плаща, лопнула. Меня снова швырнуло в седло чья-то рука. Держись, ученик, услышала я голос Рагора. По бокам замелькали нагнавшие нас рыцари короля, с ними схватились белые вихри, зазвенела сталь. Нас с Рагаром плотно окружили снежные дьяволы, и, казалось, я лечу в гуще метели. Загремели под копытами камни моста. Белокорье. Рагор спрыгнул на землю далеко за мостом, снял меня с седла, передал матушке. Вы спаслила, Ирина, Рагор. "Воскликнула она, обнимая меня. Моя благодарность. Леирин сам себя спас", поклонился снежный дьявол. "Я не мог ослушаться приказа и поднять руку на короля". "Ваше высочество!" ужаснулась королева. Я возмущённо задрала голову на её заплаканное лицо. "Только на его коня, матушка. Но если король свернул себе шею, так ему и надо". С той стороны реки послышались звуки горна. И Рагор, выстроив своих воинов, отправился встречать новую напасть. Королева Хелена судорожно сжала ладони. Если он свернёт с безумием по вашей вине, Лаирин, вас обвинят в убийстве короля, и кланы будут вынуждены выдать вас для суда. Я не смогу ни последовать за вами, ни защитить. Остаётся бежать сейчас. Матушка зря переживала. Королевская шея осталась цела, а вот ногу и ключицу он сломал, как выяснилось чуть позже. Посланники Роберта Сильного передали письмо королеве Хелине с предложением продолжить переговоры после выздоровления его величества, пострадавшего от несчастного случая на охоте. К письму прилагалось золото. Король был взбешён тем, что его предполагаемого наследника содержат в нищете, если даже парадный плащ оказался заштопан. На матушку было страшно смотреть, когда она ледяным тоном зачитала мне эти постыдные строки. С другой стороны, разве тот клятый плащ у меня был единственным? На следующее утро я выползла на разминку во двор с опухшим лицом и красными глазами. Нос разбух, ночью вырявилась в подушку за всё своё счастливое детство. Хотелось даже бежать одна на север, чтобы никто до меня не добрался. На этой мысли и уснула. "То с тобой", изумился Дига. Он ждал меня, бросая дротики в деревянный щит. Нос у него, кстати, тоже распух после вчерашней драки. Красавчик. Аллергия, говорю, на королей. Он подошёл к щиту, с трудом выдернул из центра нарисованного круга два дротика, крепко зацепив лезвие к лезвию. "Я слышал, ты свой новый кинжал в еволошиде оставил". Рагор тебя хвалил, сказал он и протянул дротики. Держи, это мой подарок. Вчера я вёл себя как дурак, прости. Значит, он про всё остальное тоже слышал. Про ведьму и ублюдка. Я оттолкнул его и побежала прочь, только бы не разреветься, только бы не Лаиринты что? Он догнал, поймал за плечо. Не смейте прикасаться ко мне, вырвалось. Почему ты на вы? Потому что он сын лорда, а я Бупс! Врезалась в ледяную стену с угольными глазами. Вернитесь на площадку, ученик. Рагор развернул меня и тычком в спину отправил обратно. Раз уж вы доказали, что способны держать оружие воина, сегодня начнём тренировку с обычным мечом, не деревянным, но затуплённым. Нет, вот чем мне показался плохо, король Роберта. Ведь было у меня шанс избавиться от этого сугроба с углями, был. Фу. Внешне всё продолжалось по-прежнему. Тренировки утром и вечером, занятия в библиотеке днём, семейные встречи после ужина. С Дигой я была безукоризненно вежлива, говорила вы, и жутко его этим бесило, куда сильнее, чем когда издевалась над ним по-дорости. А в отчайшие минуты, когда я была предоставлена сама себе, готовила побег на всякий случай. Сразу решила: сбегу, если матушка всё-таки отправит меня к королю. Карту Белогорья из о предельных стран, особенно севера, я унесла из библиотеки и учила наизусть. Учителя географии и языков были потрясены неожиданным рвением мученицы, а диг господзрением косился. Северная империя давно занимала моё воображение. На языке древних айров она называлась Лаэшри, снежная страна. Снегами и холодом все горцы привычны, а спрятаться на огромной территории соседнего государства есть где. На древней карте империя выглядела почти как ромб. Его длинные острые углы упирались в оба океана западный и восточный. Верхний тупой угол уходил в вечные льды северного, а нижний упирался в Белогорье. На современных картах западный угол ромба был на треть закрашен чёрным, словно берега империи аккуратно отрезали по дуге и съели. Такое и случилось. 500 лет назад на эту землю пришла тёмная страна, блуждающий ужас нашего мира. Любая земля могла в один прекрасный день стать тёмной на сотни лет. Любая, кроме Белогорья. От горцев часто можно было услышать: когда белые горы станут чёрными, тогда весь мир станет тёмным, весь и сразу. Но разве такое возможно? Очень немногие записи очевидцев, найденные потом на развалинах бывших городов, погружённых во тьму, полны были ужасающих подробностей первых дней катастрофы. Я перечитала не по разу всё, что могла найти в нашей библиотеке. Суть сбивчивых рассказов свидетелей сводилась к тому, что приходило нечто, воцарялась тьма, и земля начинала плавиться и изменяться. Люди сходили с ума, убивая своих близких, детей и друг друга. Мертвецов воскрешали сущности, называющие себя тёмными князьями, и мёртвая армия обращала всех оставшихся в живых в рабов. Дружину, командовавшую армией мертвецов, составляли чёрные вайриены, приходившие вместе с князьями, а владыку тёмной страны называли Азархард. На преображение захваченной территории уходило 2-3 дня, и поражённая земля исчезала из мира живых. пока из неё не высасывались все соки никто не знал, что там происходит новые границы становились непроходимыми словно само время изменялось никто из людей не возвращался живым единственное что было известно тёмные князья и чёрные вайреены брали в жёны или похищали живых женщин из соседних стран и попробуй какой-нибудь монарх не отдать дочь в жертву тёмным В его государство быстро приходили чума и мор. Ещё не тьма, но очень-очень близко. Я распланировала маршрут бегства так, чтобы хоть издали глянуть на границы тьмы. Давно будоражила меня эта загадка. Умыкнув в кладовке мешок, пришила к нему лямки, экономила походные полоски вяленого мяса, а с кухни, пока не видит Сильвия, крала хлеб, яблоки и сушила. к уже в скудное снаряжение добавился ржавый нож, найденный в скалах. До конца лета мясо испортилось, осенью сухари заплесневели, к зиме нож треснул, а карта таинственным образом исчезла из мешка. В начале зимы, незадолго до обильных снегопадов, после которых наши перевалы становились совсем непроходимыми, отряд Роберта Сильного снова стоял по ту сторону каменного моста, а мы с матушкой и снежными дьяволами напротив. На мне опять был новый уродский костюмчик с кружевчиками, на этот раз целыми и невредимыми, подбитый мехом плащ, да ещё бархатный изумрудный берет с серебристым пером. Король, подъехав к нам на расстояние броска копья, спешился, и мы все вынуждены были сделать то же самое и поклониться. Подойдите ближе, миледи, позволил он, сделав несколько шагов вперёд и бросив поводья коня на каменный столбик ограждения. Я заметила, что Роберт сильно хромал, но меня он совсем не смотрел. Вы хотели увидеть ваших дочерей, Элина? спросил он с кривой усмешкой. Я предоставлю вам эту возможность. Двух старших я взял в это изнурительное путешествие, дабы они увидели, почему растут без матери. Он поднял руку, и по этому знаку конский строй за его спиной раздвинулся, и один из рыцарей вывел на мост двух гнидых лошадей с всадниками. Девочки едва держались в дамских сёдлах и всхлипывали от страха, а ведь они старше меня года на три. Жолкое зрелище. Матушка подалась вперёд, жадно вглядываясь в их лица. Принцессы были такими же красивыми, как она, но если королева Хелена была невероятно бледна, то этих ангелочков украшал нежный румянец. Из-под накинутых на головы капюшонов с меховой опушкой выбивались длинные белокурые локоны. Их огромные синие, как у матушки, глаза испуганно смотрели то на королеву, то на снежных дьяволов за нашими спинами. Король опустил руку, и рыцарь остановил лошадей с принцессами. Вы, кажется, хотели быть рядом с дочерьми миледи, спросил Роберт. Извольте. Я пойду навстречу вашему желанию и верну вам этих двух, но мне нужен наследник. Будущего короля должен воспитывать мужчина, а не баба. Как насчёт обмена? Мои дети не заложники, сэр, чтобы обменивать их. Хелина надменно вздёрнула подбородок. "Мои условия вы знаете. Я хочу быть рядом со всеми моими детьми". Жуловакин на скулах короля заходили. Он метнул на меня яростный взгляд, и я поняла, что в отместку за коня и своё вечье он переломает мне все кости, стоит попасть в его руки. "Пусть подойдёт этот твой". "Стойте на месте, Лаирин", оглянулась матушка. Роберт сильный подошёл сам. Ступил на землю белых гор, прошёл два шага и остановился передо мной. Королева охнула, но осталась на месте. Я чувствовала себя в безопасности между мастером Рагаром и сэром Лорганом. Презрительно кривила губы и ничего не боялась. Как надо приветствовать своего короля, дьяволёнок, рявкнул государь. Я склонилась в поклоне, и в тот же миг он сорвал берет с моей головы, смял в кулаке. Перо треснуло в присутствии короля. Поволчье улыбаясь, сказал Роберт: "В головном уборе дозволяется оставаться только членом его семьи. Запомни это, невежа". Развернулся и ушёл. "Подумайте, миледи", бросил он, проходя мимо королевы. Агнесса дель, позволяю вам попрощаться с вашей матерью. Сопровождавшие принцесс рыцарь снял их с сёдел, и они робко подошли к королеве, присели в поклоне. И вдруг обе прильнули, заглядывая ей в лицо, зашептали: мы "Вспоминали вас, миледи. Вы нас помните? Миледи бы так скучали". Хелина что-то шептала, гладила их белокурые головки. Король пару минут наблюдал, прищурившись, потом приказал девочкам отойти и сесть на лошадей. "Даю вам срок неделю, Хелина", сказал он, тоже сев на коня и демонстративно оборвал сломанное перо с моего берета, который всё ещё меал в кулаке. "Шесть королевских дочерей в обмен на одного ублюдка. Я вам сразу отвечу, сир". "Нет. Нет, так нет", усмехнулся король. Как видите, принцесса, я сделал всё, что мог. Вы не нужны вашей матери. Теперь я понимаю, что именно тогда мои сёстры возненавидели меня, и благороднейший король сделал для этого всё. На прощанье Роберт процедил: "Через неделю вы сами приползёте сюда на коленях миледи". Матушка ещё долго стояла на мосту, глядя вслед удалявшимся всадницам. Девочки несколько раз оглядывались на неё, вытирая слёзы. Добрым был наш воспетый в балладах король Роберт смелый, добрым и милосердным. Позволил сведиться. Когда мы вернулись в горный замок, Хелина сразу ушла в свои покои, а я пробралась в тайник и выбросила мешок с ржавым ножом, заново насушенными сухарями и полосками мяса. Бегство стало невозможным. Это означало предать матушку, пожертвовавшую ради меня любовью к старшим дочерям. На ужин королева не спустилась из своей комнаты. Мы сидели вдвоём, я и Дига. На противоположном краю овального стола два кубка ждали лорда и леди Грахар, но их тоже не было. "Я убью его", заявила я, выверяя вилкой кусок коропатки. Дигер, давно расправившийся со своей порцией и десертом, поднял ресницы. Если ты имеешь в виду короля, то я помогу. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, Лаэрин. Так мы стали бы заговорщиками, если бы он не добавил. Знаешь, я рад, что он не признаёт тебя своим сыном. Я бы стыдился такого отца. У нас говорят, что Роберт чудовище. Он превращается в огненного дракона и держит в заточении шестерых прекрасных принцесс. Если мы с тобой их спасём, то станем героями. Я не успела захлопнуть отпавшую челюсть. Двойные створки двери распахнулись, повеяло ледяным холодом, как всегда бывало при появлении лорда и леди Грахар. "Дети, как можно повторять сплетни невежественных слуг?" поморщилась леди Амель, входя вместе с супругом и родителями Дига. Лорд Этьер взглядом пригвоздил сына к креслу. "А тебе должно быть вдвойне стыдно, Дигера, говорить такое в глаза сыну Роберта". Если бы король не хотел признать Лаирину, он не пришёл бы за ним. Последней вошла матушка, бледная, тихая, с припухшими глазами. "Идите к себе, ваше высочество", распорядилась леди Амель. "У нас будет разговор не для детских ушей". Я бы послушалась, но матушка молчала. Она выглядела совсем потухшей, и страшно было оставлять её одну в бабушкиных когтях. Вскинув голову, я отчеканила: "Если ваш разговор касается меня, то я имею право знать". Лорд Грахер переглянулся с лордом Этьер, кивнув. "Что ж, ваше высочество, вам будет полезно знать, что стоит на карте. Ваш отец прислал ультиматум кланам: либо горные лорды выдадут ему вас отняв от матери, либо он соглашается на брак одной из его дочерей с императором Севера". и в качестве приданого передаёт империи наши территории. Формально они входят в состав королевства. Э, я всё правильно излагаю? Он вопросительно посмотрел на лорда Этьер. Тот кивнул. Да, и это очень нежелательный для нас ход. Роберт сильный посредственный монарх, которого мы можем держать далеко от Белых гор, сохраняя независимость, но император птица совсем другого полёта. Он попытается сразу поставить нас на колени и сделать действительными вассалами, но белые горы не кланяются никому. Это будет многолетняя война. Тол даже старшим девочкам всего 13, как он может? прошептала матушка. Но это древняя практика, пожала плечами леди Амель. До совершеннолетия избранница воспитывается как невеста в доме будущего мужа, но её имуществом он уже имеет право распоряжаться. Императору 300 лет. Королева Горис назаломила брови. "Мы что, особенного?" фыркнула бабушка. "Может он и старик, но детей-то ему уже не надо, у него есть наследники. Горцы тоже долго живут, а северяне и по 500 и более лет в своей вечной мерзлоте. Вот тому и приходится им часто жениться, если берут чужеродных женщин. Быстромродби дняшки. Климат плохой". Матушка ещё сильнее побледнела, отвернулась, прошептав: А конце концов королевству Роберта невыгодны такие условия. Сейчас его защищают от севера горные кланы, он должен это понимать. Мой дед покачал головой. О, вы, как оказалось, этот рыжий бык, когда разъерится, способен и белые горы свернуть. Это ещё не всё, Хелина. Твой дражайший супруг угрожает пойти на договор с империей, и в том случае, если кланы позволят тебе бежать вместе с сыном, Матушка взглянула на лорда Этьер. И кланы решили выдать Лаирину? Лядямеля передела ответ Процедив. Если бы ты не поставила своё право матери выше права рода Грахар, и наши надежды подтвердились бы, то и речи не было бы о выдаче. Лорд Этьер кивнул, соглашаясь. Это так. Ваш супруг знает о вашем положении здесь. Потом я обнаглел. Он дал нам неделю для ответа, но вы правильно поняли, Меледия. Кланы не будут защищать вашего сына. Либо Лэйрин будет у Роберта, либо у нас будет война, которая ничем не заденет короля. Эти земли ему всё равно как кость в горле, не проглотить, а империя сильный союзник, который потом сожрёт и всё королевство, дополнила бабушка. Но мы можем попытаться найти другой выход, Хелина. Она повернулась ко мне, Нет. Матушка прижала меня к себе. Не отдам. Отдашь? Хищно улыбнулась леди Амель. Если не нам, то Роберту. Дига, жавшийся к стенке, чтобы его не выгнали, переводил ошеломлённый взгляд с одного лица на другое и вдруг гневно вскричал: "Да как вы можете так поступать, отец? Разве не вы внушали мне, что долг сильных защищать слабых? А вы хотите отдать беззащитных этому Рыжиму чудовищу, по первому его требованию. Мы, Белые горы. Кто после этого будет верить нам? Теперь все будут знать, что горные лорды слабоки и нам нельзя доверить ни жизнь, ни честь. Дига, мой отважный Дига, светлое благородное сердце. Как восхищалась я тобой в тот миг. Может быть, именно тогда лорд Этиер понял, что потеряет сына, если уже не потерял. Но он сделал попытку удержать Диггер, ты не должен вмешиваться в разговоры старших. Учистью принцесса Лаэрина сдержанности, хотя ты, разумеется, прав. Мы обязаны защищать тех, кто хочет получить нашу защиту, но мы не можем помогать против воли. Проблема в том, что меледия Хелина отказалась от помощи гор. Теперь я во все глаза уставилась на матушку. Как это отказалась? Почему? Цена вашей помощи слишком высока для моего ребёнка, лорды. сказала королева. Сначала я поговорю с супругом. Может быть, вы сначала поговорите со мной, матушка? Какова эта цена? тихо спросила я. В трапезной повисло гробовое молчание. Я слышала только бешеный стук своего сердца. Нет, не только. В дверь постучали, и слуга доложил, что мастер Рагер просит лордов принять его. Войдя, Рагор поклонился прекрасному собранию, выпрямился и скрестил руки на груди. От имени всех, выделил он это слово, белых веренов, избравших меня своим посланником, я пришёл сообщить вам, лорды, что белое войско навсегда покинет эти горы в случае, если ультиматум короля Роберта будет удовлетворён. Надо было видеть, как вытянулись лица этих самых лордов. В гробовое молчание был забит эффектный гвоздь. Бесстрастный Рагор покинул трапезную. Дигера просто лучился от счастья, когда его отец вздохнул и развёл руки. Это невероятно. Впервые за всю историю они пошли против кланов, вмешались в дела лордов. Почему? Я поймала загадочную улыбку бабушки и подумала, что без неё тут не обошлось. Тогда зачем она угрожала матушке чем-то ужасным? Эти проклятые интриги взрослых сводили меня с ума. У них политика, видите ли, а у меня жизнь. Что ж, мелиди Хелина, это меняет дело, выдавил лорд Атир. Думаю, кланы согласятся со мной. Теперь мы сделаем всё, чтобы отстоять вашего ребёнка. Война так война, и он широко улыбнувшись подмигнул сыну. Его супруга Леди Зарина впервые за вечер разлепила поджатые губы. "Война в нашем состоянии, когда кланы и в четверть не так сильны, как прежде, Северная империя сотрёт нас в пыль, и горы проклянут вашего сына Хелина. Я сознаю, что стать причиной горя многих горных семей не самое лучшее начало жизни для Лайрина", ответила матушка. "Поэтому я всё-таки ещё раз встречусь с Робертом. Переговоры с королём затянулись, перешли в письменную форму, потом были отложены до конца весны. Горы покрылись льдом и снегом, то и дело доносился грохот обвалов, бушевали бураны, препятствуя голубиной почте, а королевские гонцы не могли ступить даже в предгорье. Эти полгода извели матушку так, что она стала такой же бледной истройной, как леди Амель. Королева угасала. Мы с Дигго после того вечера поклялись в вечной дружбе и были неразлучны, пока не случилась катастрофа.